Глава пятьдесят девятая Лавкиния шла без остановки до тех пор, пока они не очутились под гигантским деревом. В темноте Эмоджин так и не смогла понять, больше оно того, которое она нашла в садах хабердеш или все-таки нет. «Вот и первое безопасное место», — сказала лавкини Дети огляделись. Эмоджин не увидела вокруг ничего, кроме папоротников и бесконечных деревьев. «И что в нем безопасного?» — спросил Миро. «Дайте мне веревку, я покажу». И Моджин отвязала веревку от мешка Миро и передала ее ловкинье. Охотница сделала петлю на конце веревки, раскрутила ее над головой и забросила вверх, как лассо. «Вы не поверите», — сказала она. «Как много людей забывают смотреть вверх!» «Ого!» — ахнула мари поднимая глаза. И Моджин... Сделала то же самое и увидела на вершине огромного дерева, прямо среди веток и листвы, маленький домик, полностью деревянный, будто садовый сарай. Он был выстроен вокруг дерева, ствол проходил через его середину, ветки торчали из стен. Днище домика заканчивалось странным сооружением конической формы. Все вместе выглядело, как огромная птичья кормушка, снабженная отпугивателем белок. «Что это?» — удивилась Эмоджин. «Защита от белок?» «Защита от медведей!» — со смехом ответила лавкиня «Медведи из колосонейских лесов — и так небольшие мастера лазить по деревьям, а при виде этих покатых стенок у них вовсе отпадает охота забираться сюда. Им тут не за что ухватиться!» Веревка, брошенная ловкиньей, зацепилась за ветку под самым домиком. Охотница хлопнула в ладоши. Так, кто полезет первым? Все молчали. Маленький принц? уверенно вы покажете нам, как это делается. И снова эта неприятная улыбка. Можете снять мешок. Вы хотите, чтобы я поднялся наверх по этой веревке? Уточнил Миро. Да. До самого верха? Ну да. Мира заколебался. «Давай, Мира!» — с искренним воодушевлением подбадривала его Мари. «У тебя получится!» Но Мира не был в этом уверен. «Не будем терять время!» — сказала Лавкинье. «Чем быстрее мы туда заберемся, тем лучше!» Мира снял свой мешок и подергал веревку, проверяя, выдержит ли она его вес. Схватившись за нее обеими руками, он полез вверх, но, поднявшись примерно на метр, соскользнул обратно. «Ой, мои пальцы!» Он попробовал снова, на этот раз перехватывая руками не так быстро. Какое-то время ноги мира болтались перед лицами девочек, потом у него начали дрожать руки. «Я не могу!» — закричал принц, снова спрыгнув на землю. «Это невозможно!» девочки с тревогой посмотрели на лавкинью он просто все делает неправильно сказала охотница делаю неправильно взорвался мира чушь никакого другого способа не существует я держусь руками вот так и подтягиваюсь вот так все по веревке поднимаются так и только так все так делают повтори это еще сто раз посоветовала лавкинья «Глядишь, в конце концов, до чего-нибудь додумаешься!» Мира надулся, лавкинье посмотрела на Мари. «Ты самая маленькая, снимай мешок!» Емоджан не очень понравилось то, как охотница командует ее сестрой, но Мари, похоже, не имела ничего против. «Теперь подними руки над головой и возьмись за веревку!» Когда Мария в точности выполнила ее указание, ловкинья подобрала свободный конец веревки, пропустила его между ног девочки и ловко обвязала под одной ее ступней и поверх другой. «Отлично!» — сказала она. «Вот и зажим. Теперь согни колени, да, вот так, и изо всей силы дави на веревку вот этой ногой». Ловкинья отошла, а Мария в точности повторила ее инструкции. И Моджин протянула руки на случай, если мари сорвется и упадет. Но Мария не думала падать. В считанные секунды она очутилась у них над головами. «Не забывай держать ступни вместе», — велела Лавкинье. «Веревка должна все время находиться между ними. Да, если испугаешься, сделай три глубоких вдоха. Если не сможешь дышать, то никуда не доберешься». «Получается!» — крикнула Мари. «Отлично! Продолжай! Тебе нужно забраться вон до той ветки на верхушке!» Имоджин подумала, что Лавкини поступила безответственно, послав вперед самую маленькую и слабую участницу экспедиции. Скоро Мари испугается и впадет в панику. И что они тогда будут делать? «Все в порядке?» — закричала Имоджин. «Можешь не лезть, если не хочешь. Можешь спуститься!» «Я уже наверху!» — отозвалась Мари, поразив Эмоджин второй раз с тех пор, как они сбежали из замка. «Что дальше?» «Схватись за ветку!» — велела Лавкинье. «Тебе нужно проползти по ней и забраться в дом!» Мари сделала несколько неудачных попыток, но в конце концов ухватилась за дерево. Когда Эмоджин снова посмотрела наверх, ее сестра уже сидела верхом на ветке. «У меня все получилось!» — радостно завопила Мари. Ловкинье похлопала в ладоши. Мира и Эмоджин молча смотрели на Мари. Охотница повернулась к ним. «Кто следующий?» Эмоджин посмотрела на Мира, но тот уставился себе под ноги. «Значит, я!» — сказала она.